Глава третья. Тайная жизнь принцессы. «Хелл, подожди!» Люк едва успел принцессу догнать. Она небрежно оглянулась через плечо. «Я думала, ты слишком занят», — пожала плечами. «Тогда вам стоило подождать, пока я освобожусь!» Люк только зубами заскрипел. Нельзя сбегать в город одной. Ничего не случится, беспечно отмахнулась она. Я только чуть-чуть. Эти баллы, такая скука. Я не могу больше. Елена, строго сказал Люк, это ваш первый настоящий бал и вы сразу сбегаете. Ваш отец будет недоволен. Ты мне не нянька, Люк. Как раз таки нянька, вздохнул он. — Суровая нянька для выхода в суровый город. Вам не стоит быть такой беспечной. — Одноногая нянька, — Елена показала ему язык. Вот — Вот-вот, — вздохнул Люк, — а вы заставляете за вами бегать. Не стыдно? — Как маленькая. У него глаза смеялись, и принцесса никак не могла воспринимать всерьез. — Маленькая, — пыркнула она, тряхнула короткими волосами. — И не стыдно. «Ты хорошо бегаешь». Люк вздохнул. На самом деле, Хелена хорошая девочка, только действительно еще почти ребенок. Не успела повзрослеть. Всего шестнадцать, и долг Люка ее оберегать. Нет, у него и без принцессы хватает забот, но вот эти полулегальные вылазки в город, никому другому Люк бы не доверил ее охранять. И король Владислав бы не доверил. В официальной обстановке да, но не так. Здесь нужен человек, который будет вести себя скорее как старший брат, чем как охрана, быть с ней на равных, чтобы принцесса могла доверять и расслабиться, развлекать ее, присматривать, позволять немного шалости, но понимать границы и прикрывать. Пока шалости были действительно детскими, но Люк с содроганием думал о том, что года через 2-3 принцесса действительно вырастет и захочет взрослых развлечений. «Вот тогда самое веселье и начнется, если он доживет». «Вырасту и буду гулять одна», — сказала она. «Пока вы вырастете, я посидею с вами». «Ничего, ты хороший маг, никто не заметит». «Ой!» — тут она присмотрелась. «А кто тебе нос так разбил?» «Нос. Вот про нос Люк забыл». Вернее, до носа руки не дошли. Он успел переодеться, сбросить личину, спрятать ожог на шее. Залечить бы, но сам Люк не умел, а идти к медикам времени не было. Ему передали, что принцесса готовится сбежать и надо срочно перехватить. Запирать ее, не пускать, не выход. Они пытались. Огонь нельзя запирать, тем более в таком возрасте это опасно. Может сорвать. Потом принцесса подрастет и стихия успокоится, но сейчас точно не стоит. Поэтому пришлось бегом переодеваться. Ожог люк спрятать постарался, уж очень красочный. А разбитый нос и губу упустил, как незначительное, торопился. И потом вылетело из головы что надо бы сделать. Пусть кровь остановилась. Приложили его хорошо. Час. Это несложно. Немного усилий и ссадины исчезают на глазах. Только иллюзия, но лучше не светить, не привлекать внимания. По части иллюзий люк мастер. Так, лучше улыбнулся он болит спросила принцесса с участием кто это тебя так издержки работы принцесса насупилась и от чего-то долго шла молча я тебя от работы отвлекаю да люк усмехнулся нормально сказал он мы как раз закончили знаешь сказала она иногда это пугает то как ты это делаешь Мне иногда начинает казаться, что я совсем тебя не знаю. Что там под маской? Ты вдвое старше или даже что выглядишь совсем не так? Как-то чудовищно. С десятком шрамов поперек лица и одним глазом. Во лбу, как циклоп. Принцесса фыркнула, но как-то не очень весело у нее вышло. Покачала головой. «Я выгляжу точно так же, как вы видите, Хелена. Сейчас нет смысла прятаться» я слишком много прячусь на работе, так что мое настоящее лицо все равно никому не узнать. Ну, только еще с разбитым носом». Он улыбнулся. Они шли по тихим центральным улицам, пока еще недалеко от дворца. Горели фонари. «Ну, куда пойдем?» – спросил Люк. «Фейерверки уже закончились, но на площади еще гуляют. Туда?» «Люк, а пойдем в лосося?» – попросила принцесса. «Пойдем, а? Там весело». — Принцесса, — укоризненно вздохнул он, — мы ведь уже говорили с вами, что это не самое подходящее место, тем более в праздник. Там полно пьяных рабочих, желающих поразвлечься. — Там самая веселая музыка, люк. Ласки у принцессы были большие и умоляющие. — Я же с тобой, а ты менталист, ты защитишь меня, ко мне же никто не подойдет. А если вдруг что? Тут она хитро улыбнулась. — Я и сама огнем шарахнуть могу. — Вот только давайте без этого, — строго сказал Люк, — никакого огня. — Идем, Люк, ну пойдем же. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу танцевать джигу, а не вот это вот. Раз, два, три, раз, два, три. Это чудовищно скучно. У меня зубы сводит. Она изобразила вальс, подхватив Люка за руку, сделав круг. — У вас неплохо выходит, — сказал с улыбкой. — Это скучно. Пойдем джигу танцевать. При мысли о джиге у Люка заныла спина и колени, и голова трещала последние две ночи, а то и две недели. По большому счету он почти не спал, подготовка к балу и дела после возвращения занимали все время. Еще немного, и он начнет чувствовать себя старым со всем этим в свои тридцать. Не танцевать бы, а в кроватку. Но дело не в возрасте даже, а в оторванной ловчей ляной ноге. Какой бы удобный для ходьбы протез ему не сделали, но такие активные танцы давались с трудом одногорогая нянька, да, что уж. Принцесса смотрела умоляюще. Ладно, разок он как-нибудь переживет. Пусть лучше принцесса танцует, чем ее сорвет каким-нибудь другим образом. Выжженные кварталы им тут не нужны. Пойдем, сдался он. Люк. Она снова глянула на него чудиновато, поджав губы. «А «Э, Еще можешь выглядеть помоложе, чтоб лет на двадцать, а то подумают еще, что я пришла с отцом. Он засмеялся. «Я еще не настолько стар. А, ладно, все для тебя. Ты же знаешь, что я не могу отказать». Люк потер лицо, разом скинув лет десять. Теперь рядом с ней смотрелся старшим братом. «Так, лучше?» «Лучше. Отлично, Люк!» Она радостно подпрыгнула, чмокнув его в щеку. «Я люблю тебя!» Он только вздохнул. В лосося, так в лосося. На самом деле не самое плохое место. Недалеко от центра, все довольно прилично. В настоящий рабочий район он бы принцессу, конечно, не повел, но ей и так хватит. И будет танцевать с ней лучше он сам, чем какой-нибудь пенный пацан полезет ее лапать. Люк присмотрит. В конце концов, ему хорошо платят за это, да и принцесса за эти четыре года действительно стала как сестра. Беспечная, избалованная, своевольная, но то ж поделать. Иногда Люку казалось, что пусть лучше уж так, лучше беззаботное детство. Но главное, за что Люк был готов простить принцессе любую шалость, несмотря на всю дурь, она была готова сама за все отвечать и категорически не давала своих в обиду. После того случая, два года назад, когда она умудрилась усыпить бдительность Люка, сбежать, вляпаться действительно в неприятную опасную историю, Люк успел, но все равно дошло до настоящей драки, и в этой драке принцессу задела ударной волной, отшвырнула к стене так, что едва не поломала ребра. Король был в ярости. Его дочь могла серьезно пострадать. Он был готов испепелить Люка на месте за промах. В буквальном смысле испепелить. Люк уже попрощался с жизнью, но принцесса бросилась на перерез, крича, что виновата она. А Люк сделал все, что мог. Хватала отца за руки, царапалась, все руки царапала отцу, даже покусала. Но отстояла, убедила. Их наказали обоих. Люка отстранили и отправили на границу, а принцессу месяца два не выпускали из дворца. Потом ей дали другого мага для охраны, потом третьего, потом еще. Но никто с огненной Хеленой не справлялся так, как справлялся Люк до этого. И его вернули. И после этого, пожалуй, Люк действительно был готов ради принцессы на все. От всего сердца. Надо танцевать Джигу, он будет танцевать.